Круглый огромный стол в центре кают-компании был весь завален чашками, баночками, пакетиками, тюбиками с разнообразной синтетической снедью. Веселье было в самом разгаре. Все ели, весело болтали. Паркер шутил, не переставая, хохотал и подмигивал Ламберт, которая, как всегда, курила больше, чем ела, и пила кофе. Сигарета в ее руках дрожала, роняя пепел прямо на скатерть. Кейн ел за четверых, и сидящий рядом с ним Паркер не мог упустить такого повода для шуток. «Эй, парень, может, мне лучше отсесть, а то ты и меня проглотишь?» Он, наверное, устал и проголодался. «Чего пристал?» Заступился Эш и пошутил совершенно каменным лицом. «Может, он сейчас лопнет от еды?» Но Кейн не обращал на них никакого внимания. Он сосредоточенно жевал и только бубнил с открытым ртом. «Первое, что я сделаю, когда вернусь на землю, так это просто объемся какой-нибудь натуральной жратвой. О, совершенно неважно какой, но это будет только натуральная пища». «Да, конечно!» Весельчак Паркер был всегда рядом. «А я буду загорать на пляже в Майами. И, между прочим...» Мне будет насрать решительно на все. — Ну, так уж и на все, — подмигнул Эш. — Ну, почти на все. Само собой, веселиться я буду в свое удовольствие. Что ж я, монах какой-то, что ли. Но зато на все остальное мне будет насрать, это точно. Послушай, заткнись, — добродушно посоветовал Даллас разошедшемуся Паркеру. Ты начинаешь мне надоедать. Да и девушки вон не могут спокойно кушать. Он указал на Ламбард, которая так смеялась, что очередной глоток кофе застрял у нее в горле. И не шел ни туда, ни сюда. И теперь девушка делала героические усилия, чтобы вдруг не оказалось сюда. Проблемы своего пищеварительного процесса и перистальтики обсуди, пожалуйста, в другом месте, хорошо? Да, сэр! Отпарировал негр, И скорчил совершенно невозможную рожу. Ламбард согнулась над столом, и кофе выплеснулся у нее изо рта вместе со взрывом хохота. Смех душил ее. Хоть скатерть и рукава ее комбинезона были мокрые, она хохотала, как полоумная, и ни на что не обращала внимания. Рипли выронила вилку и, качая головой, смотрела на Паркера, который от смеха чуть не падал со стула. Эш молча что-то жевал, И как-то странно улыбался одними губами. Далла сделал вид, что сердит, но тоже улыбался в бороду. «Можно подумать, что ты давно не ел так вкусно!» Перешел Паркер ко второму действию концерта. «Ты же знаешь, что все здесь искусственное, так что ешь пока дают!» Все были так увлечены клоунадой, что даже не заметили, как Кейн покраснел, как рак, и склонился над столом со страдальческой гримасой на лице. Он захрипел, изо рта его стали вырываться куски непроглоченного салата, глаза вылезли из орбиты, вены на шее, в висках вздулись, а кожа на скулах вытянулась, рискуя вот-вот лопнуть. Руки свела судорога, пальцы скрючились и рвали ворот футболки. Улыбка мгновенно слетела с лица Паркера и недоумение сменило буйную радость. Он пару раз похлопал ладонью по спине Кейна, но тот зашелся еще больше. «Эй, Кейн, что с тобой? Что случилось? Тошнит от такого количества пищи, да?» Кейн привстал и, схватившись за горло, повалился на стол. «Да что с тобой, парень?» Паркер схватил его за плечи и поднял. «Что с тобой?» Кейн рвался из рук, как испуганное животное. Глухо кричал, хрипел. «Держите его! Положим его на стол!» На помощь подоспел Даллас. Вместе они уложили Кейна на спину. «Брэд, ложку! Разожми ему рот, чтобы он не задохнулся!» Кейн дергался извивался, словно его положили на горячие угли. Желтая пена хлопьями вырывалась из его рта, забрызгивая все вокруг. — Аккуратно. Не дай прикусить ему язык. — Так не удержим. Помогай! Паркер уселся сверху, как ковбой, усмиряющий дикого быка, но все было тщетно. Его огромное тело, весившее не меньше центнера, швыряло из стороны в сторону. Кейну было совсем худо. Клокочущий рев вырывался из его горла, вместе с приобретшей алый оттенок пенистой слизью. «Он умирает!» – скрикнула Рипли и обернулась к Эшу. Тот стоял в стороне, держась за спинку стула. На мгновение она даже забыла, что от него хотела. Ее просто шокировало то спокойствие, с каким Эш наблюдал за происходящим. «Да сделай же ты что-нибудь, сукин ты сын!» Заорала она, запуская выше жестянка из-под пива. Эш медленно повернул голову в ее сторону, и Рипли показалось, что он улыбается ей. «Твою мать!» Вырвалось у Паркера, и он отбросил перекушенную надвое стальную ложку. Тело Кейна выгнулось дугой, Толстяк полетел на пол, увлекая за собой орущую Ламберт. «Держите его!» Шипел Даллас, стараясь удержать товарища, но Кейн вырвал руки, вцепился пальцами в пластик стола. Глаза у него закатились. Вместе с животным ревом, похожим на крик агонизирующего зверя, из него вырвался фонтан крови, забрызгавший Далласа, Паркера с головы до ног. Эш подскочил к Ламбард, помог ей вылезти из-под туши негра. Тело Кейна забилось в мелких, как от удара тока конвульсиях. Футболка на груди треснула, покрылась кровью. Даллус отпрянул в сторону, не понимая, что происходит. Пятно и отверстие походили на огнестрельную рану, нанесенную из оружия огромного калибра. Тело еще пару раз вздрогнуло, и вдруг грудь Кейна разорвалась, словно от взрыва гранаты. Обрывки ткани, вперемешку с кусками мяса и потоками крови, окатили всех присутствующих. Ламбард схватилась за лицо – Завыло, как пожарная сирена. На фоне этого постоянно нарастающего воя из-за разорванной в клочья груди появилось странное существо, походившее на огромного тупоголового червя. Оно открыло маленький зубастый рот и заверещало. Наступила тишина. Лишь слабо свистела залитая кровью глотка умирающего Кейна. Его тело чуть заметно вздрагивало в смертельных судорогах. Алые капли крови скатывались с блестящего тела существа и собирались в ручейки, обнажая бледную с голубоватым отливом кожу. Существо поднялось на членистом хвосте, и тупая морда медленно повернулась, на мгновение останавливаясь на каждом из присутствующих. Маленькие глазки твари были полуприкрыты но создавалось впечатление, что она внимательно всех рассматривает. На короткой толстой шее билась какая-то жилка. Очевидно, существо дышало. Червь поднялся из своего убежища еще на несколько дюймов, собирая в тугую пружину длинный хвост. «Что это?» – шепотом произнесла Ламберт, после чего вдруг дико заорала. Существо мгновенно отреагировало. Развернув голову в ее сторону, Паркер схватил со стола нож, бросился между тварью и девушкой. Он поднял свое оружие над головой и уже собирался нанести удар, как вдруг Эш схватил его за руку. «Нет, нет, не нужно его убивать!» Паркер опешил. Такого от Эша он никак не ожидал. Выпучив глаза и тяжело дыша, негр замер с занесенной рукой, в которой был зажат нож и только переводил удивленный взгляд с твари на Эша, вцепившегося в его руку, и дальше на Далласа, который, как заколдованный с перекошенным лицом, смотрел на непонятное животное. Пауза затягивалась. Маленькие, недоразвитые конечности существа никак не помогали ему передвигаться, поэтому мощный хвост выполнил функции отсутствующих лап. Тварь ударила хвостом, еще раз обдав всех кровью, и, выскочив, как чертик из табакерки, покинула растерзанное тело Кейна и бросилась удирать по столу, вращая хвостом из стороны в сторону с невероятной быстротой. — Нет! Нет! — все еще орал Эш. Он висел на руке Паркера, не давая ему сделать шага. Существо, расшвыривая посуду, как маленький кораблик, с писком понеслось по столу. Спрыгнула на пол и скрылась в отверстии вентиляционного люка. Писк исчез, поглощенный обшивкой переборок. Гробовое молчание повисло в каюте. Лишь в дальнем углу еле слышно скулила Ламберт, судорожно оттирая от крови лицо и руки носовым платком. Даллас медленно подошел к останкам Кейна и, тяжело вздохнув, уселся рядом на стул. Он взял со стола догоравшую сигарету Бретта, успевшую прожечь пятно на пластике, и глубоко затянулся.